Глава десятая. Он будто пригвоздил меня к стулу своим жестом. Во рту моментально пересохло, а глаза забегали, будто меня поймали на воровстве. Впрочем, меня поймали на более серьезном проступке, чем покушение на чужую собственность. По сути, я незаконно проникла на территорию чужеземного государства и пустилась в бега. — Тихо ты! — шикнула Лана на Люци, с силой толкая его в грудь, чтобы усадить на место. «Чего орешь, как там укушенный? Обалдел, что ли?» «Это ты обалдела!» – зашептал Люц, делая большие глаза. «Уму непостижимо! Чужеземка! Магна. О, мерлинова борода!» – ругнулся он и тяпнул ладонью по столу. Я тревожно оглянулась, ожидая, что все подскочат и кинутся ко мне. Но нет. Все сидели с невозмутимым видом, будто ничего не слышали. «А может, правда ничего не слышали?» Может, Люци наложил на наш укромный уголок заклятие неслышимости? Лана, ты подводишь меня под уголовную статью. Я не могу легализовать нелегалку. Всегда тебе удавалось это делать. Но они были магнами, а это не магна. Надо же когда-то приступать к более серьезным махинациям. Нет, я не могу. Еще как можешь. Нет, попробуй. Даже пробовать не хочу. Должно получиться. Нет, ее надо сдать ищейкам. Они перепирались шепотом, но в порыве разборок начали повышать голоса. В итоге они начали кричать, и последняя фраза прозвучала как гром. И снова никто ухом не повел. Теперь я была уверена, что без магии не обошлось. Оглушающее заклятие сделало наш разговор приватным. «Люци!» — Лана неожиданно понизила голос, и ее тон стал примирительным. «Мы с тобой каждый раз бесконечно спорим». А в итоге ты все делаешь так, как нужно. Она с невозмутимым видом согнула пальцы и пошевелила ими. Принялась изучать ногти, будто это была самая важная вещь на свете. Ну и пофигизм. Только сейчас я заметила, что ногти у нее были выкрашены черным лаком. Почему прежде этого не видела? — Лана, — горько упрекнул Люци, — ты пользуешься моей добротой. — Я ничем не пользуюсь. Она отвлеклась от ногтей. и, распластав ладонь по столу, склонилась к парню. «Это услуга за услугу. Или ты больше не собираешься обращаться к потустороннему миру и взывать к мертвечине? Без опытного проводника тебе не справиться. Так что выбирай, Люци!» «Ох!» Он устало откинулся на спинку стула и воззрился на меня, как на тикающую бомбу. «Лана, ты меня подставляешь! А я каждый раз рискую жизнью, сопровождая тебя!» напомнила она про мир мертвых. Люци воткнул локти в стол и зарылся пальцами в рыжую взъерошенность на голове. «Ладно, твоя взяла, только придется пройти некоторые процедуры, которых прежде не было». «Надеюсь, обойдемся без идентификации личности?» Лана вскинула бровь. «Не дрейфь, сделаем все в лучшем виде». Он перевел взгляд на меня и попросил. «Милая Магна, не пройдете ли со мной?» «Нужно пройти испытание крови». «Это не опасно?» Я зыркнула на Лану. «Нет, не бойся. Без Люцы ты бы испытание не прошла, но он знает, что делать». Мы поднялись и пошли в противоположную сторону от лифта, на котором приехали. В конце зала была округлая матовая непрозрачная стеклянная стена и дверь в ней. В нее-то мы и вошли. Оказались в цилиндрической комнате со стенами из мутного стекла, и полуметровым кружочком на полу в середине. «Снимите плащ и встаньте туда, милая Магна», попросил Люци, ткнув пальцем в кружочек. Лана взяла у меня плащ и, кивнув, добавила. «Будет немного неприятно, но ты потерпи. Главное, ничего не бойся». Я кивнула. «Надо так надо». Я встала посредине. Люци смерил меня восхищенным взглядом и даже прицокнул языком. «Все же придется настаивать на ужине». мыкнул он. Я сделала вид, что не услышала. Люци взмахнул волшебной палочкой, и вдруг тишина наполнилась звоном миллиарда маленьких хрупких крыльев. С потолка на меня ринулся рой стрекоз. Существа не опасные, но в таком количестве вызвали у меня неприязнь. И тут они принялись жалить меня. Да-да, жалить! В жизни бы не подумала, что у стрекоз бывают жало». Я в ужасе вскрикнула и принялась отгонять их. «Кэти, не шевелись!» – прокричала Лана. «Больно не будет!» Я встала, как вкопанная. Тысячи тонких хоботков, которые я приняла за жало, вонзились в мою кожу и жадно присосались. Хоботки легко прошли сквозь одежду и кожу. От того, что они были неимоверно тонки, боли действительно не было. Послышались выкрики Люцы. Хоть я зажмурилась, но мне было чертовски интересно, что же происходит. Слегка приоткрыла глаза, в самую малость, тонкую щелочку. Сквозь ресницы увидела, как Люци, что есть силы, размахивает палочкой. Он отчаянно выкрикивал заклинания. Если бы выдать ему бубен, он был бы похож на шамана, а я на закланную жертву, приносимую языческим богам. Но меня привлекли не столько его действия, сколько выражения лица. Чем больше он махал, тем удивленнее вытягивалось его лицо, принимая туповатое выражение. Наконец он бросил затею с размахиванием и сложил руки на груди, будто требовал каких-то объяснений. Тут же стрекозы улетели, насытившись кровью. Мое тело немного зудело, но это было некритично. «Ты чего?» — Лана воззрилась на своего друга. — Ну, у тебя и шутки! — зашипел он на нее. Напугала меня тем, что привела не Магну, а оказалось, что она Магна. Если бы он начал дышать огнем и нести золотые яйца, я бы удивилась меньше. Мы с Ланой недоуменно уставились друг на друга, а Люци недовольно фыркнул.